Посвящается Оливии и отважным женщинам. Эпиграфы. Коса. Несколько прядей волос. Или несколько волокон, сплетенных вместе. Симона. В чаще твоих волос кроется великая тайна. Реми де Гурмон. Свободная женщина. Прямая противоположность женщины легкого поведения. Симона де Бовуар Пролог. Всегда в начале робкий танец пальцев И дрожки трепет первого стежка, Хотя уже не раз вправляла в пяльца Холстину новая рука. По хлопку вышивать для долгой жизни, Цвета сгорят, останется сюжет, По вышивать шелка капризней, Доверия к шелкам в народе нет». Но что бы ни взяла для дела мастерица, ее закон не торопится. А можно мой стать, плести веревку. Три нитки из мотка за разом раз, спокойно, механически, неловко. Люблю плести и наблюдать полглаза, как эти нити связывают нас. Нет в пальцах музыки, но есть не мой балет. Я в нем один танцор, и я же зритель. Часами можно выводить на свет таинственные чьих-то судеб нити, И, завязав последний узелок, себя чужой судьбе отдать в залог. Примечание. Перевод стихотворений Юлии Селивановой. Конец примечания.